Каждому по ковчегу. Конечно, Салтаханов не высидел дома трех дней. Ребра в корсете почти не болели, синяки и отеки на лице постепенно сходили на нет. Ближе к вечеру, когда Псурцев должен был уже расправиться с большинством каждодневных дел, Салтаханов втер в скулы очередную порцию спасительных мазей и отправился в особняк Академии. «Веришь? Не сомневался, что ты раньше сорвешься». Приветствовал его генерал из-за письменного стола. «Присаживайся, не топчись. Физиономия, вижу, уже получше. И за дело болеешь, это мне в тебе нравится». «А что не нравится?» — нахально спросил Салтаханов, чувствуя неформальный тон разговора. «Что не нравится?» «Не сообразил пока. Когда соображу, таить не стану». «Значит, отдохнул». «Отдохнул, товарищ генерал. Готов вернуться к работе». «Это хорошо», — сказал Псурцев. «Тут новостей навалом. Твои подопечные такую деятельность развернули. У, -у, у Как думаешь, зачем их в Старую Ладогу понесло? Они туда поехали, а я как раз тоже хотел». «Спрашиваю снова, зачем?» Трудно сказать, замялся Салтаханов. «Непростое место. Энергетика у него должна быть особенная. Надо там побывать, почувствовать» рассказывать генералу про дедовскую военную песню он смысла не видел а объяснить свои ощущения не мог даже себе самому ездить не разрешаю рубанул псурцев время дорого за вораксиной фазендой мои люди присматривают без тебя разберутся одинцов с остальными прокатились вроде без толку может как и ты на энергетику надеялись никуда особо не лазали просто осмотрели по верхам послонялись туда сюда и скоро назад уехали «Я думал, мало ли, тебя какая-то мысль осенила». «Ну, это ладно. Главных новостей пока что три». «Во-первых, эти красавцы вовсю раскручивают шотландский след», — продолжил он, вставая. «Во-вторых, стала просматриваться связь ковчега со святым Граалем. Слыхал про такую штуку?» А самое интересное, оказалось, ковчег могли доставить в здешние края еще две тысячи лет назад. Салтаханов с недоумением смотрел на Псурцева, который пересел напротив него за стол для совещаний. «Виноват, товарищ генерал, я что-то не понимаю». «Вот именно», — согласился Псурцев. «Был у меня в органах учитель. Генерал-лейтенант, между прочим. Он говорил...» Россию губят грамотность без культуры, водка без закуски и власть без совести. Его уже на свете нет, а я чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, как он был прав. Культуры нам не хватает, салтаханов, культуры. Знаем до да дуры всего, а понимать не понимаем. Сказывалось влияние иерафанта, который столько дней кряду настраивал генерала на философский лад выговориться хотелось и разговаривать с солтахановым было куда проще чем с Розенкрейцером. после революции сказал псорцев у нас в стране объявили ликвидацию безграмотности Ликбез. а ликвидировали в итоге неграмотность чувствуешь разницу не чувствуешь то, -то и оно читать людей худо бедно научили а понимать прочитанное нехайна люди стали грамотными но остались безграмотными». «Виноват», — вынужден был повторить Салтаханов. «Это вы к чему? И откуда информация про Ковчег две тысячи лет назад?» «Оттуда». Генерал махнул рукой куда-то вверх и в сторону. «От подопечных твоих». «Штука в том, что они-то как раз, похоже, умеют понимать. Вроде такие же люди, те же руки-ноги-голова, по той же земле ходят». Мы с Одинцовым вообще, можно сказать, одну школу заканчивали. Но эти трое как-то иначе все делают. Информация к ним по-другому приходит, что ли, и работают они с ней по-другому, черт его знает. Прав был профессор насчет Эгрегора». Генерал снова поднялся, раскрыл дверцу бар в одном из стенных шкафов и щедро налил виски в стакан. «Тебе не предлагаю», — бросил он Салтаханову, — «ни к чему, а мне надо. Укатали вы меня все дружно». Псурцев отхлебнул, задержал напиток на языке, проглотил и сказал назидательно. «Запомни, Салтаханов, выпивка без закуски и грамотность без культуры. Теперь что касается задачи. Получишь доступ на сервер, где лежат записи всех разговоров этой троицы». Ну, не всех, а которые по делу, без бытового мусора. Завтра начнешь слушать онлайн, а пока послушать то, что без тебя было. Попытайся настроиться на их волну и понять. Ключевое слово — понять. Что-то мне подсказывает, что у тебя должно получиться. Дома за компьютером Салтаханов просидел до утра. Моделировал эффект присутствия пытался почувствовать себя участником разговоров так же, как недавно в бункере. Он слушал записи почти без остановок в том же темпе, в котором его знакомые обменивались информацией друг с другом и со своими собеседниками. Рассказ книжника о святом Граале удивил не меньше, чем идея Одинцова про неожиданную миссию апостола Андрея. Тут Салтаханову пришлось сделать перерыв и навести справки в интернете. Грааль упоминается в средневековом фольклоре кельтов и норманнов как золотая чаша, которой Иисус пользовался на Тайной вечере. пасхальном ужине в доме своего родственника Иосифа Аримафейского. Позже Иосиф собрал в эту чашу кровь казненного Иисуса и предположительно доставил Грааль на Британские острова. Грааль обладал чудесными свойствами. Мог даровать пищу, исцеление... «Прощение грехов», «Вечную молодость» и прочие блага. Тема поисков чаши святого Грааля многократно и разнообразно использована в произведениях западноевропейской литературы, например, в «Легендах о Парсифале» и «Рыцарях круглого стола». «Начнем с того, что Грааль не мог быть золотой и вообще металлической чашей», заявлял книжник. Две тысячи лет назад по случаю праздника Песах использовалась посуда из оливкового дерева. Сбор крови тоже мероприятие сомнительное, поскольку по библейской традиции контакт даже с кровью животных требовал соблюдения строгих ритуалов и последующего длительного очищения. А людей тогда хранили, сохраняя тело в неприкосновенности, чтобы усопший мог подняться в судный день и так далее». Но нас интересует не то, насколько правдива эта история, а то, как она подана в литературе. Сюжет про Парсифаля, который ищет нечто бесконечно ценное под названием Грааль, придумал француз Кретьян де Труа, продолжал ученый свою лекцию. Однако еще мудрый Соломон заметил, что нет ничего нового под солнцем. Для первого в истории рыцарского романа де Труа обработал языческие легенды, и кельтский фольклор предыдущих столетий, а его последователь немец фон Эшенбах взял еще шире и включил в свою поэму выжимки из трудов по иудейскому мистицизму, каббалистике и алхимии заодно с историей божественных королей. По ходу рассказа книжник несколько раз произнес на латыни «рекс деус», и Салтаханов припомнил нашумевший американский роман про женитьбу Иисуса на Марии Магдалине. Речь там шла о потомстве от этого брака, божественных королях, кроме которых якобы никто не имел права на царский престол. «В незаконченной поэме Кретьена де Труа можно встретить упоминание о Граале как о чаше», — говорил книжник. Очевидно, автор упрощал смыслы в угоду примитивной публике и пытался не дразнить церковь. «Простая и понятная чаша вполне подходит на роль святыни». Книгу читали, не задумываясь, как приключенческий роман о рыцарях и прекрасных дамах. «Зато Вольфрам фон Эшенбах был настоящим воином», — говорил книжник. «Он оказался намного смелее своего предшественника и не заигрывал с читателями». В новом сюжете Грааль утратил конкретную физическую форму. Это или некий камень, или вообще свет — Автор превратил поиски Грааля в личное восхождение героя к вершинам духа без посредничества церкви, а это самая настоящая альбигойская ересь. Но тогда в Европе уже процветала инквизиция, и за такие мысли можно было легко угодить на костер. Что заставило фон Эшенбаха написать революционный роман и пренебречь опасностью? «Надо полагать, в книге зашифровано сообщение о том, что Грааль — это не очередная церковная реликвия, но духовная ценность, превосходящая любую реликвию в принципе», — говорил книжник. «Религиозные реликвии искусственны. Именно поэтому вторая заповедь прямо запрещает им поклоняться». Грааль открывает путь к Всевышнему не через выполнение обрядов или денежные взносы в церковную казну, а благодаря духовному росту того, кто к нему стремится. Поэтому в романе Грааль — это источник неземного света. Но вот еще интересные строки. «По заведенному порядку на камень дивную обладку небесный голубь сей кладет. Так повторяется из года в год. Обладкою Грааль насыщается, и сила его не истощается» не могут исчерпаться никогда ни его питье, ни его еда, ни сокровища недр, ни сокровища вод, ни что на суше, в реке или в море живет». «Здесь описано устройство, которое регулярно получает подпитку с небес, ниоткуда, из пространства», — говорил книжник. «Если добавить упоминание о том, что на поверхности Грааля посвященный может прочесть письмена, Сходство со скрижалями и ковчегом Завета делается еще более очевидным. Наконец, если вспомнить средневековых философов, которые воспринимали Грааль как символ древних знаний, собранных воедино, сходство становится практически полным. Грааль — это камень особой породы. На наш язык пока что нет перевода. Он излучает волшебный свет — Но как попасть в Граалево братство? Надпись на камне сумей прочитать. И последние соображения казалось, книжник издевается. Мы знаем, что истории о Граале уходят корнями в дохристианские времена. Столь ценной, поистине божественной святыней мог быть только Ковчег Завета. На тот момент ничего подобного не существовало больше ни у одного народа. Впоследствии святыня без проблем стала христианской. Это говорит о ее монотеистической сущности, а единобожие в то время исповедовали только иудеи. Тут Салтаханов почувствовал, как в мозгу что-то намертво закусило. Не остановил запись. «Грааль может быть ковчегом завета и наоборот. Какая разница? Такая реликвия, сякая реликвия. Чашу тоже могли перевозить в ларце» в тупик ставило то, что ковчегов минимум три. Вряд ли один и тот же сундук прибыл два тысячелетия назад на Волхов, 800 лет назад путешествовал по югу Франции, а 25 лет назад приехал с Одинцовым и Вараксы из Эфиопии. Технически Салтаханов, конечно, мог представить себе этот заковыристый маршрут. Андрей Первозванный доставляет ковчег из Иерусалима кладаге Оттуда святыня каким-то образом попадает к средневековым европейским рыцарям, после чего перемещается в Северную Африку и потом со спецназовцами путешествует обратно в Россию. Салтаханов мог напрячь фантазию, но... Его мало радовало, что аудитория книжника, судя по записи, тоже была не в восторге от услышанного. Салтаханов думал недолго и принял единственно верное решение. Выключил компьютер и лег спать.